прослеживая крупным планом. Глава восемнадцатая «В дни моей молодости». Виктор Вотмак выждал, пока за его женой Мэри не закроется дверь ванной комнаты. Потом еще немного, пока раздастся плеск воды, означавший, что она легла в ванну. Потом пошел к телефону и дрожащими пальцами набрал номер. Ожидая соединения, он слушал тихий шорох ветра в листве деревьев возле дома. Его воображение превратило перестук веток по крыше в барабанный бой, под который, словно муравьи на марше, чужие дома вползали на гребень холма, на который выходили его окна. Они оккупировали дальний склон точно армия, окопавшаяся перед штурмом высоты, которую все равно невозможно защитить. Еще несколько лет, и элегантная вилла посреди холмистой равнины, куда он вынужденно удалился на покой, попадет в окружение. Он скупил сколько смог окрестной земли. Ведь когда на горизонте показались застройщики, никто из его соседей не упустил свой шанс получить баснословную прибыль и продать свои участки за ту сумму, какая ему по карману. Но кто теперь купит у него эту пустую землю? если не те самые застройщики, которых он так ненавидит. Он мрачно нахмурился, представив себе, как по застроенному району слоняются по ночам банды буйных подростков и бьют окна, как мальчишки лазят к нему через забор за яблоками, вытаптывают его любовно ухоженные клумбы и растаскивают блестящие, как драгоценности, галыши из сада камней, которые он привез из десятка различных стран. Ему вспомнился чернокожий мальчик, который однажды забрел к ним в поместье, Виктору было тогда лет восемнадцать, чтобы украсть яйца. Этот мальчишка больше не возвращался, да и вообще едва ноги унес. Но попробуй только отделать палкой какого-нибудь грязного сорванца в этой новой Великобритании, и уже через час у тебя на пороге будет стоять полицейский с письменным обвинением в нападении. Отвечать на которые придется в суде. Загорелся экран телефона, а в нем засветилось во всем обаянии юных двадцати лет лицо Каран. Внезапно его снова катапультировало в настоящее, и он забеспокоился, а как выглядит на ее экране сам он. Пожалуй, не так уж плохо, заверил он себя. Для шестидесяти лет он еще видный мужчина. Тело он сохранил, жилистое и крепкое. а припорошившая виски и бороду седина только придает ему внушительности. «О, привет, Вик!» – без особого энтузиазма сказала Карен. Неделю назад он совершил поразительное открытие, которое подорвало его догматичное отвращение к современной Великобритании. В лице, или точнее в теле, Карен, он открыл, что перебросить мостик через разделяющую поколения пропасть все же возможно. Он познакомился с ней в тихой гостинице в Челтенхеме, в бар которой заскочил выпить после совещания со своими юристами, влёкся разговором с ней и без особой суеты был приглашен наверх в её номер. Разумеется, она была не местной. Она училась в Бристольском университете и в эти края приехала на несколько дней, чтобы проверить какие-то древние записи в рамках программы исторических исследований. Она стала для него откровением. С одной стороны, ее интересовало все, что он мог рассказать о юности, которую провел отчасти в различных школах дома, отчасти в Нигерии, где его семья все цеплялась и цеплялась за свои дома и посты, пока, наконец, ксенофобия восьмидесятых не сделала их положение невыносимым. С другой стороны, она была прозаичной в том, что касалось секса, поэтому он даже не почувствовал себя неловко из-за собственной ослабевшей потенции. Он был женат уже трижды, но ни с одной из жен, и меньше всего с Мэри, не испытывал такого неподдельного наслаждения. Может и правда было что-то, что оправдывало перемены в его мире. Кашлянув, чтобы прочистить горло, он улыбнулся. — Здравствуй, Карен! — с грубоватым добродушием сказал он. — Держишься молодцом? «Ага, спасибо, немного занята, экзамены на носу и вообще жизнь суматошная, но в остальном все путем, а ты?» «Лучше, чем за многие годы, и надо ли говорить, что этим я обязан тебе?» Он постарался произнести эти слова так, чтобы они прозвучали лукаво и заговорщицки. Что-то, нет, кто-то шевельнулся на плохо сфокусированном фоне в задней части комнаты где стоял видеотелефон Карен. Размытая человеческая фигура. Виктор ощутил спазм тревоги. Он-то думал, что ему нужно осторожничать из-за мэри. Но почему-то ему не приходило в голову, что скрываться придется и Карен. «Ну, э, я вот зачем тебе звоню. Я собираюсь приехать на днях в Бристоль. У меня там есть кое-какие дела. Я думал, что мог бы к тебе заскочить». Голос, мужской голос, сказал что-то, но микрофон не уловил его слов, и Каран бросила говорящему «пусть на минутку застегнется». Виктор добросовестно добавил это выражение в словарик современных фраз, который решил составить, чтобы не казаться невыносимо древним. Теперь говорят «древний», а не «старомодный» или даже «отсталый». Вместо того, чтобы велеть заткнуться, теперь говорят «застегнись». с добродушной насмешкой приятели называют теперь кровосос или паршивец, потому что такие эпитеты как гад и гомик перестали быть бранными и перешли в разряд описательных. Когда ему было столько жилет сколько сейчас Карен, нельзя было даже помыслить о том, чтобы отдавать предпочтение людям одного с тобой пола, но рассказывая о каком-то своем знакомым она произнесла слово гей походя. как если бы говорила, что у него рыжие волосы, и это глубоко его огорчило. С другой стороны, ей удалось создать впечатление, что отпраздновать свой 21 первый, возможно, не так уж и плохо. Отбрасываешь все бессмысленные предрассудки прошлого века и радуешься миру, принимая его таким, как есть, со всеми его недостатками. «Ну, боюсь, это будет не слишком удобно», — сказала Карен. Я же сказала, экзамены на носу. Но тебе ведь вредно перетруждаться перед экзаменами, а? Вечером надо расслабиться. Это только на пользу. Виктор постарался произнести это как можно более вкратчиво и убедительно. Да застегнись же ты, Брайан! Бросила она куда-то в сторону размытой фигуры. Если вы с Томом не можете вести себя тихо, я вас вышвырну. Извини, Вик. Добавила она, снова поворачиваясь к камере. Но нет, лучше не стоит. Но все равно спасибо. Застывшее мгновение, полная тишина, Которую нарушал только плеск воды. Мэри выбиралась из ванны. Наконец Виктор, уже сознавая, Что это выходит одновременно глупо и раздраженно, Но не в силах справиться с собой, сказал. Но почему? Послушай, Вик, мне правда очень, очень жаль. Мне не следовало этого делать, потому что потом я поняла, что ты все раздуешь до небес, а я не могу. И, откровенно говоря, не хочу. Но даже если бы и хотела, то все равно не смогла бы. Просто я случайно оказалась в Челтенхэме, где у меня никого знакомых нет, а ты подвернулся, когда мне было одиноко. И был очень-очень милым. И это был очень интересный вечер. Мне понравилось слушать о старых временах «Особенно то, что ты говорил про Африку. Потому что, вернувшись, я смогла рассказать Тому кое-что, чего он не знал. А ведь он родом оттуда». «Но если ты серьезно это говоришь, то почему бы тебе не...» «Вик, мне ужасно жаль. Честное слово, жаль. Наверное, надо было сразу тебе сказать, но я не знала, как ты среагируешь. А мне не хотелось тебя расстраивать, потому что у уйма людей и впрямь немного расстраиваются». На лице у нее возникло несчастное выражение. Он ни за что бы не поверил, что это притворство. «Понимаешь, я как бы сговорена. Мы живем втроем. Я Брайан и Том. И у нас почти настоящая семья. И я просто не хожу налево, разве что, ну, сам понимаешь, случайность. Я ведь была далеко от дома, копалась в дурацких старых приходских записях. Ну, что тут еще скажешь?» «Было бы очень мило, если бы ты заскочил поздороваться, когда будешь в Брестоле, но ни на что больше не надейся. Это ведь не слишком прямолинейно». Прошлое мертвенной хваткой сжало мозг Виктора. Всмотревшись в фон за беспокоенным лицом Карен, он различил две фигуры после ее требований заткнуться, застывшие как на фотографии, как на размытой старой фотографии. но общий смысл они передавали верно. Двое мужчин, один бледный, другой темный, оба голые по пояс, на плечах у темного размытая светлая полоса. Иными, недвусмысленными, мучительно-болезненными словами два парня Карен сидят на чем-то низком, вероятно, на раскладном диване, и один обнимает другого. И этот другой, она только что сама сказала, Африканец. На втором этаже открылась дверь ванной. Механически он выключил телефон и механически от него отошел. Ярость мешала ему сосредоточиться, не давала связно думать. В дверях появилась в купальном махровом халате Мэри и попросила набрать на пульте роботизированного бара комбинацию ее любимого коктейля. Он раздраженно подчинился. сознавая, что ни в коем случае не должен дать воли гневу, и тем не менее никак не мог придать лицу веселое выражение. Мэри, что было неизбежно, спросила: «Кому ты звонил?» «В Брестоль», ответил Виктор, более или менее избегая лжи. «Я размышлял о строительстве там жилых домов и подумал, может, стоит продать землю здесь и переехать куда-нибудь, где поменьше народу». «И что они сказали?» безнадежно. Мэри попробовала свой коктейль, нахмурилась. Она теперь часто хмурилась, и от этого на когда-то хорошенькое лицо легла сеть старческих морщин. Виктор отметил этот факт и отстранённо удивился, как один короткий звонок изменил реакцию. Всего час назад она бы отреагировала совершенно по-другому. А потом... Пьяный воспоминаниями о Карен, стал думать: будь под рукой молоденькие, я мог бы уйти от нее, погулять в волю, пока у меня еще есть потребность. Для молодых современного мира подобные мысли в его возрасте показались бы нелепыми, но он так и не приспособился к современному миру и теперь со смирением признал, что никогда не приспособится. Отпраздновать свой 21-й Привилегия, которую у него украло время. «Какая гадость!» — сказала Мэри. «Ты уверен, что правильно набрал комбинацию?» «Что?» «А, черт подери, конечно уверен. Из робобара уже несколько дней идет сплошная гадость, а до выходных никто не сможет прийти его починить». «Вот и говори после этого о прогрессии», — Мэри помрачнела. «Наш бой в Лагуссе скорее бы умер, чем так испортил коктейль». она все равно пусти морщись допила остаток и отставила бокал тогда пойду оденусь сказала она к скольким нас ждут Харингемы к двенадцати или к половине первого к двенадцати ответил Виктор лучше поторопись когда она ушла он смешал коктейль и себе вручную и встал с ним у окна во всю стену откуда были видны наползающие орды безликих домов мысли мелькали у него в голове точно череда проекционных слайдов, которые перемешали так, что они утратили связанный порядок. На этом треклятом острове больше ста миллионов человек, а черным позволяют приезжать и уезжать, когда вздумается. Она выглядела такой милой девушкой, и вдруг оказывается, она... Чертов робобар стоил целое состояние, работает через раз. то и дело приходится посылать его к ремонтникам, а те неделями заставляют себя ждать. Дома этим занимались слуги, и если один из них работал кое-как, всегда можно было нанять и натаскать другого. Испорченные, извращенцы, одержимые сексом, как те черные свиньи, в которых мы пытались вбить культуру и разум. Но как сказать это Каран, как заставить ее понять, как объяснить ей? как показать простор и подлинную вольность, с которыми мне пришлось распрощаться. Мэри понимает, она из того же теста. Если не что иное, у нас хотя бы обиды общие. А это означает, тупо осознал он, что его мимолетной мечте оставить жену и пока еще у него не вышли все силы удариться на несколько лет в разгул, никогда не суждено сбыться. Его брак с Мэри выдержал, прочие с девушками, родившимися в Англии, распались. И с ней тоже было так. Она тоже была раньше замужем за человеком, который не понимал. Их семейным ссорам не нужно искать ни объяснений, ни извинений. Она испытывала тоже гнетущее разочарование, что и он. Кое-кто, вернувшись домой после того, как их согнали с насиженных мест, отобрали хорошо оплачиваемые посты в Африке или Азии, приспособился, согласился на много худшие дома и снова пробился наверх. Виктор пытался снова и снова, но это просто не для него. Рано или поздно наступал кризис. Он выходил из себя, затем следовала жалоба, собеседование руководства и... Бедным он не был, на жизнь им хватало, но в этой жизни не было смысла и почти никаких занятий. Он захотел повернуть время вспять и не смог. Но хотя бы им с Мэри не разрешили завести детей. Отведенные ему максимум в числе трех он использовал в своем втором браке, и двум сыновьям и дочери теперь за двадцать. а значит, они, возможно, чудом избежали полного воздействия гнили, которое развратила Каран. А если нет? Но лучше этого не знать. Если он не может получить от жизни того, что единственно хочет, вернуться в колониальное общество, в котором его воспитали, он предпочел бы, чтобы мир отвернулся от него и оставил хандрить без помех.